Заваривают ее, как и везде, горячим чаем с солью. Подобная еда в Тибете до того во всеобщем употреблении, что, например, тангуты, желая укорить своего подростка, обыкновенно говорят «замбы, еще замесить не умеешь». Исключительное занятие описываемых тангутов — скотоводство, главным образом разведения яков и баранов, не курдючных. В гораздо меньшем числе содержатся козы, а для верховой езды — лошади — Последние небольшого роста и без хороших статей, но сильные и выносливые. Кроме скотоводства, кое-где возле Кумирин те же тангуты засевают в небольшом количестве ячмень для собственного пропитания. Затем некоторые из них копают золото. Вообще изобильное в Тибете. Многие, вероятно, вся молодежь, промышляют грабежом богомольцев, направляющихся в Лхасу, или торговых караванов, затем цайдамских монголов, частью же и своих собратьей. Впрочем, сами тангуты умалчивали о подобных подвигах, зато постоянно жаловались на ежегодные грабежи голыков с верховья Желтой реки. Действительно, вероятно, немало бывает здесь разных драк, ибо почти все мужчины нами виденные имели нередко значительное число заживших ран. Для лучшей обороны при нападениях в некоторых ущельях сложены невысокие поперечные загородки из камней. Язык описываемых тангутов по словам нашего китайца-переводчика, разница от говора тангутов, живущих на Кукуноре, в Ганьсу и на верховьях Желтой реки, близ Гуйдуя, но много сходствует с языком чистых тибетцев. Во время приветствования лица важного тангуты кам, так же, как и тибетцы, высовывают язык, при прощании же с приятелем стукают друг друга головами. Ходаки при знакомствах и встречах во всеобщем употреблении. Обо на горных перевалах Складываются довольно часто, за малым количеством камней в горах эти обо делаются небольших размеров, и на них обыкновенно сносятся куски кварца. Кроме того, те же тангуты собирают отколовшиеся плиты сланца, вырезывают на них надписи, вероятно, религиозные, и складывают эти плиты всего чаще по долинам в продолговатые, иногда сожжение 4-5 в длину и от одной до двух сожжен в ширину кучи, называемые амне. Галык Другое тангутское племя, обитающее в том же северо-восточном углу Тибета, это голыки кочевья которых находятся по обоим берегам верхнего течения Желтой реки, от выхода ее из больших озер до прорыва через хребет амне включительно. По собранным сведениям, названное племя еще недавно жило в Сычуане, но во время последнего Дунганского восстания перекочевало на верхнюю Хуанхэ. Китайские власти над собой голыки не признают, управляются наследственным князем, имеют родовых старшин. Численность всего племени, как нам говорили, весьма значительна, от 14 до 15 тысяч палаток, быт кочевой, занятие скотоводство частью промывка золота, всего же более грабеж прилегающих местностей Цайдама, Кукунора, Восточного Тибета и Сычуани. Словом, племя это вполне разбойничье. Китайцы боятся проникнуть к сами их казнят, если случайно попадутся в руки, в Лхас у галыков не пускают. Если же Голык будет встречен там среди богомольцев, то его садят на чучело лошади из соломы и возят по городу, чтобы осрамить. До последнего времени Голыки признавали духовное главенство Далай-Ламы, хотя имели собственных лам. Несколько же лет тому назад у них народился свой Далай-Лама, вследствие чего произошел раскол. Усмирить этих раскольников, а, кстати, подчинить непокорное племя своей власти, пытались китайские войска из города Ходжео, но безуспешно. По образу жизни и обстановке голыки не отличаются от тангутов Кам, сходствуют с ними также и по своему наружному типу, язык отличен от говора тангутов Кукуновских. Вот все, что мы могли расспросами узнать об этом интересном племени, с которым нам пришлось иметь впоследствии лишь вооруженное столкновение. Наш обратный путь Порешив с возвратом к истокам Желтой реки, мы покинули 18 июня берега Дычу и направились прежним путем вверх по ущелью реки Кончунчу. Однако на первый раз продвинулись только семь верст и остались дневать ради экскурсии по окрестным горам. К удивлению, погода четверо суток с ряду стояла хорошая и ясная. Богатый ботанический сбор добыли мы теперь по кустам и лугам Альпийской горной области. Птиц же по-прежнему встречали сравнительно немного — Удачно поохотились только за уларами и даже нашли гнездо этой интересной птицы. В нем лежало шесть сильно уже насиженных яиц. Само гнездо помещалось на мелкой горной осыпи под небольшим камнем, где выгребена была маленькая ямка, и дно ее усыпано несколькими перьями того же улара. Самка сидела на яйцах так крепко, что Роборовский схватил ее руками, но сильная птица вырвалась и улетела. На перевал Кончунчу взошли мы благополучно, только здесь нас угостилась сильная метель. По речкам, близ перевала, еще встречались остатки зимнего льда, а на окрестных горах лежал снег, значительно, впрочем, меньше, чем две недели тому назад, когда мы впервые этими местами проходили. Альпийские луга вблизи того же перевала, следовательно, в самом верхнем своем поясе, являлись уже крайне тощими. Из цветущих трав по ним теперь преобладали мыкер и мытник. Оба немного более дюйма высотой, На голых же глинистых скатах, несколько, впрочем, пониже, местами в изобилии цвела яснотка с грубыми, напоминающими ревень листьями. Еще два небольших перехода привели нас к реке Боджун. Здесь дневали поневоле ради покупки баранов у тангутов. Последние укочевали с нашего пути в сторону, так что пришлось посылать их разыскивать. Однако бараны были куплены без особенных препятствий. Гораздо труднее было нам управляться с этими баранами дорогой. привыкшие постоянно лазить по горам, и дикие по своей натуре глупые животные ни за что не шли в власти каравана, но постоянно убегали в стороны. То же самое повторялось и во время пастьбы на бивуаке. Связывание за рога попарно мало усмиряло тех же баранов. Нескольких из них пришлось застрелить, а двое ушли в горы и пропали бесследно. Таковы, впрочем, были все бараны, покупаемые нами у тангутов. Монгольские же, наоборот, почти всегда вели себя смирно и отлично шли дорогой Как прежде в горах Дэчу, так и теперь ежедневно, лишь только мы начинали вьючить свой караван, отовсюду слетались снежные грифы, садились на ближайших вершинах и ожидали нашего ухода. Затем, лишь только караван начинал трогаться, эти громадные птицы опрометью на захват друг перед другом бросались на наш бивак, чтобы поживиться здесь разными остатками. Жадность грифов была настолько велика, что они не обращали внимания на оставшихся еще возле Бивуака людей и не улетали иногда даже после первого выстрела. на поважены они подобным образом тангутами, которые, равно как и монголы, считают грифы священной птицей и никогда его не убивают. Подвигаясь по-прежнему весьма медленно, вследствие постоянно почти дурной погоды и трудности вьючным верблюдам ходить в диких горах, мы перешли еще один высокий перевал и спустились на реку Бычу. По обоим склонам этого перевала, который лишь на 400 футов ниже кончунла, теперь во множестве цвели в верхнем поясе альпийских лугов и на соседних россыпях маленькая буковица, желтая хохладка и желтый мытник. Между ними рассыпаны были белые пятна твердочашечника. В общем, растительность в горах теперь находилась в полном летнем развитии. И подножный корм, благодаря также отсутствию тангусских стат, укчевавших на другие места, всюду был превосходный. Вверх по бычу мы прошли также очень удобно, ибо вода в этой реке, вероятно, время настояла теперь значительно ниже, чем в начале июня. Донимали настолько постоянные дожди, падавшие всего чаще после полудня и ночью. Все дождевые тучи приносились с запада и нередко были грозовыми. В самом верхнем поясе гор дождь заменялся снегом. Температура вообще была низка не только ночью, но и днем при облачной погоде. Зато мы вовсе не видели комаров, мошек или мух. Словом, каких-либо мучающих насекомых. Охота за горными баранами На реке Бычу мы опять дневали, на том самом месте, где почти месяц назад впервые встретили нас тангуты. Здесь высится большая, состоящая из сланца, мергеля и конгломерата, гора, на которой водится множество горных баранов. За ними решено было поохотиться. Этот зверь, называемый монголами Кукуяман, тангутами Рнаа, Апатюркский кукмек представляет собой характерное животное высоких горных хребтов южной половины Центральной Азии. Встречается здесь часто и притом в двух видах, научные названия которых псиудоис бурхель и псиудоис нахор. Впрочем, различие этих видов невелико и заключается главным образом в измененном погибе рогов, которые у наора подняты своими концами вверх, тогда как у бурели направлены теми же концами вниз. Однако встречаются и переходные формы тех же рогов. Кроме того, окраска черных частей туловища у наховара более бледная. Наконец, ростом он несколько крупнее, с большого домашнего барана. По своему характеру и образу жизни тот и другой кукуяманы совершенно сходны. Голос у них также одинаков, и притом весьма странный громкий отрывистый свист, который обыкновенно издает самец, —